Катя набрала после годового перерыва телефон, внутренне вся сжавшись. Маша была удивлена, но, слава богу, приятно удивлена. И пригласила в гости. И чуть Катя вышла из метро на большой полянке и вдохнула загазованный воздух. И ей уже показалось, что она вернулась домой. А в Машиной квартире ощущение еще больше усилилось. Она ничего не могла с собой поделать. Именно эта квартира ее грез, квартира, где она проводила половину своего времени в детстве и была ее настоящим домом. Она села напротив Маши за стол на кухне, и слезы подступили к горлу. — Ты чего? — обеспокоенно спросила Маша. — Соскучилась по тебе, — ответила Катя и совсем не соврала. Собираясь сюда, она хотела впечатлить подругу детства и тщательно наложила макияж. Но теперь, глядя на чисто промытое Маша на лицо, полное смущение, ведь она, Маша, по Кате вот так до слез не скучала, Катя поняла, она опять проиграла. Просто потому, что Маша играет совсем в другие игры. Неприятная тишина установилась за столом. Маша и Катя пили быстрый чай, чтобы сделать вид, что не поняли главного — общих тем для бесед. У них не было. Катя была в отчаянии. Никак иначе, чем через дружбу с Машей, она не могла остаться в этом доме, в ее родном доме. Была бы Катя постарше, она, возможно, смогла бы завести непринужденную беседу. Но они были девочками-подростками, и светскости в них не было ни на грош. «А ко мне клеится парень на Харлее, представляешь?» Чувствуя, что тонет, сказала она. Харлей? – переспросила Маша в замешательстве. Мотоцикл такой, супер мотоцикл. А парень уже отсидел за мелкое ограбление, представляешь? Он мне сказал, что я выиграю на все шестнадцать. А я ему говорю, так мне шестнадцати есть, а мне выдумывай, молокососка. Заторахтела Катя, глядя не отрываясь в Машины глаза, распахивающиеся все шире по мере продвижения истории. С парня на Харлее Катя перешла на Светку из соседнего подъезда, которую мать бьет смертным боем за накрашенные глаза и губы, а ей уже пятнадцать, представляешь? И далее про Великий Шелковый путь через их двор латошников с соседнего дешевого рынка, про парня, вернувшегося из Чечни больным на голову и отсиживающегося в кустах, пока за ним не придет мамаша и не скажет, что все ушли, засады нет, можно идти домой и ужинать. У Кати открылся поразительный дар рассказчицы. Она изображала поочередно то испуганного парня, выглядывающего из кустов, то самодовольного придурка на Харлее, то Светкину мать, поносящую Светку, на чем свет стоит из окна на весь двор. Маша смеялась до слез, утирала глаза, и, когда вернулась с работы Наталья Сергеевна, уговорила и ее сесть послушать. Катя исполнила на бис особенно удачные моменты, оттачивая их по ходу дела, а внутри было уже совсем покойно и хорошо. Она выиграла. У нее все получилось. Так продолжалось потом многие годы. Катя стала для Маши вроде как Петросяном на дому. С другими Маша вела умные беседы, а с Катей расслаблялась и даже сплетничала иногда. Катя от не обижала, не обижали и косые взгляды Машиных друзей из школы и потом из института. Мол, ты кто, где учишься? А в этом. Да, конечно, не сразу видели в ней человека не их круга. Но Катя сама это знала и не жаловалась. Играла в девочку без претензий. Маша я представляла как самую давнюю подругу детства. Подруга детства это почти титул. А до их круга оно когда-нибудь допрыгнет. И даст Бог, и перепрыгнет. Ей не к спеху, дайте сначала адаптироваться. Так думала Катя. Пока не встретила Иннокентия. Да, пока не встретила Иннокентия.